Глава тридцать четвёртая. Эйдар. «Это оказалось проще, чем я думал. Я лишь поманил своей магией Ириану, и она мгновенно подчинилась мне, что, несомненно, льстила. Любопытство ли это у девушки? Интересно, куда это может зайти? Или, напротив, я медленно, но верно становлюсь для неё наркотиком?» Мы уселись в подготовленный ритуальный круг, и если бы не кинжал с моей кровью и чужая шляпа, то всё бы было вполне романтично. Но, увы, у этого была абсолютно другая цель. С четвёртого курса перестал делать якори. К людям не привязывался, каждый раз боясь потерять человека, а для некроманта это... А вещи не могли нормально вытянуть меня из иного мира. и после становились чертовски ненавистными, напоминая о ритуале. С Ирьяной все было по-другому. Мы не касались друг друга, но наши магии переплелись, и магия красавицы наконец-то дала себе волю. Она переплелась с моей, создавая прочную связь, сильными путами удерживая меня здесь. Более того, переплетаясь с моей, она будто становилась собой, сильнее, расцветая во тьме яркими цветами. Дар Техномага не был на это способен. Он бы испугался еще пару часов назад, а тут все было совершенно иначе. Когда якорь был готов, я устремился во тьму, пытаясь вызвать давно умершего человека. Но что нового я мог узнать? Он бы назвал имя убийцы? Сомневаюсь. Мне было жаль Рьяну, раз она увидит меня в таком состоянии. Глаза открыты, этот мир я не вижу, глаза полностью чёрные. Но я не собирался скрывать ничего, даже эту сущность, от девушки, которую хотел сделать своей. Несмотря на мои сомнения, Олкерс быстро пришёл на мой зов. Он был зол, «Но чем дольше человек был мертв, тем яростнее он становится при вызове. Вызове любого поэта средневековья, и он задаст вам такую, Кучкину мать!» Думаю, для простых смертных силуэт Олкерса был виден как полупрозрачный призрак. Связь между мной и Рьяной дрогнула, но ее магия была куда настойчивее. Она устояла и рванула меня на себя». Не мог раньше и предположить, что призыв может быть достаточно приятным. «Кто посмел разбудить меня от вечного сна?» — прорычал он на всю комнату. «Хозяин, это была моя просьба», — Промурлыкал колкот и наверняка поклонился. «Я скучаю без вас и пытаюсь найти виновного». «Мур, ты? Полгода прошло, ты считаешь, что еще можно что-то найти?» — смягчился мертвец. — На, учитывая, что в академии работает некромант под прикрытием школьника. Почувствовал, как Риана дернулась, чтобы поправить кота, но не стала в последний момент передумав. Мертвец начал изучать меня. — Дар, значит, — фыркнул он. — А ты силен, малый. — Благодарю, — кивнул учтиво, обращаясь к духу. «Мне нужно, чтобы вы рассказали то, что рассказали тому некроманту, что вызвал вас сразу после вашей смерти». «А почему ты считаешь, что меня вызывали?» «Хохотнул он, да так мерзко, что с непривычки у любого бы застыла кровь в жилах». «Была бы возможность, я бы удивленно уставился на духа. Но я был абсолютно слеп и видел перед собой бескрайние просторы долины мёртвых. Интересно, у них там были таверны?» где они упивались в усмерть, делясь тем, что натворили в жизни. По регламенту должны были. Выдохнул я, сжав руки в кулаки. Начинал злиться. Но не сделали этого, Дар. Я бы не стал врать. Просто замяли это дело. Кому-то из руководства выгодно, чтоб мою смерть так и не раскрыли. «Вы знаете имя убийцы?» — задал столь желанный вопрос. «Этот ответ очень помог бы». Конечно, общение с мёртвым не всегда было прямым доказательством, но найти улики, зная убийцу, гораздо проще, чем искать иголку в стоге сена. Тем более, когда сено — целая огромная академия. «К сожалению, нет», — проворчал Олкерс. «Но искусный маг, это точно. И одет он был в мантию преподавателя. Её могли спокойно выкрасть. Неожиданно Риана подала голос. «А это ещё кто?» — расверепел дух. Я прямо почувствовал его желание разнести тут всё. «Моя напарница», — спокойно ответил я, — «без неё я бы не смог вас призвать». Я слукавил. Призвать я смог бы без проблем. А вот вернуться в мир живых... «Она точно не антимаг», — промурлыкал молчавший фамильер. «Слишком любит магию и не потерпит чьего-то господства». Дух успокоился и просто кивнул. Я видел лицо. Но он стирается из моей памяти с каждым днем все больше. Темноволосый усатый мужчина с горящими карими глазами и предвосхищает твой вопрос некромант. Среди фотографий подозреваемых тобой его нет. Еще лучше, некромант. Я буду ждать тебя. Вызывай, если что-то узнаешь. Я смогу вызвать вас минимум через неделю. Законы магии мертвых. Вы просто не придете раньше. Дух кивнул. И мы начали прерывать нашу связь. Свечи мгновенно затухли, А я без сил распластался на полу.